Глава 14. Ронан появился значительно позже, когда мы с братьями Ирионы уже осмотрели, вернее облазили весь наш дом от подвала до крыши и выбрали себе спальни, расположенные на втором этаже. Близнецы по привычке собирались поселиться в одной, но Инес посмотрела на них строго и сказала, что они уже достаточно взрослые, поэтому должны жить отдельно. Тогда братья выбрали смежные, решив пробить в стенке проход. «Отдельно это, чтобы девушек водить и грязную одежду на большей территории раскидывать», шепнула я Реоне. «Мири, да пусть они водят кого хотят», тоже шепотом отозвалась подруга. «Мне так даже спокойнее, а вот за бардав будем казнить, по одному. Ты лучше расскажи мне про предсказания, что ты хочешь узнать». «Позже», шепнула ей. «Слишком много любопытных глаз и ушей, да и дел столько не знаешь, за которые хвататься в первую очередь». К этому времени слуги уже принесли наши вещи, а затем и продукты, которые привезла запасливая Риона, за что удостоилась одобрительного взгляда и похвалы и обрис Как хозяйка дома, я обошла с экономкой кухню и погреба, пытаясь запомнить тысячу и одну ее рекомендацию по ведению хозяйства. Сломалась на первой сотне, тоскливо подумав, что неплохо было бы записывать. Тут из портала появилась мама. Причем пришла она не одна, а с нашей бабушкой Улой, которую я не видела целую вечность, но любила от этого не меньше. Оказалось, этим утром мама отправилась в Монстр специально за ней и уговорила пожить с нами до окончания академии. Раздав миллион поцелуев и вывалив на нас в новостей из Туэренна, Ула с энтузиазмом принялась заведение нашего с близнецами хозяйства. Они с Абрис смерили друг друга оценивающими взглядами и тут же углубились в обсуждение предстоящих закупок. Я же покосилась на родителей. Довольные, они сидели за большим круглым столом в нашей гостиной. Отец с Вареном обсуждали лучшие способы магической защиты для нашего дома. Затем торжественно выдали нам целых четыре камня перехода, каждому по одному, чтобы мы могли возвращаться из любого места в радиусе километров так десяти к дверям нашего дома. Дед с Рионой обсуждали последние новости. Мама с Инесс делились мыслями насчет обстановки комнат. Меня же не оставляла странная мысль, что это не я ушла из дома, а нас с близнецами просто-напросто отселили. Причем недалеко. Ну, чтобы всегда под боком и под присмотром. «Пойду-ка я всем кофе заварю», — сказала больше себе, чем семье. Точно так же, как делала мама в момент волнения. Она, кстати, подарила мне заветный мешочек отличных зерен и серебряную мельницу. Но ведь это именно то, чего я хотела. К тому же вместо комнаты на сомнительном постоялом дворе я получила целый дом с близнецами, бабушкой и подругой в придачу. Не успела я уйти на кухню, как в дверь постучали. Оказалось, пришел мой крестный Эдер с сыном. Подарили мне роскошный букет, сразу же наполнивший наш дом запахом экзотических цветов из мира летающих островов. А еще новые крылья, взамен брошенных мною в ладаре. Затем мы выпили кофе и стали собираться в город. Решив пообедать в трактире, так как наш дом в квартале ростовщиков и менял оказался не готовым к такому количеству гостей. Я была счастлива. Очень. Этот день лидировал в номинации «Лучший день в моей жизни» и одержал уверенную победу в момент, когда сквозь распахнутые окна, одни с видом на дорогу, а вторые на заросший внутренний садик с колодцем и небольшим бассейном для сбора дождевой воды, в дом ворвался звук мощных крыльев дракон прилетел я подбежала к окну и высунулась по пояс рискуя выпасть наружу прямо на взлетную полосу где только что совершил посадку черный отливающий в металлик местный боинг сложил крылья и уже вместо ящера на безлюдной улице стоял мужчина ронан Маккормак, племянник владыки адриана о чем забыл поставить меня в известность на элодаре направился к моему Вернее, нашему с близнецами дому, явно намереваясь постучать в дверь. Как всегда, безумно красивый. В белой одежде и начищенных сапогах. Драконам, кажется, было наплевать, что на Эйриане хоронили в белом. В руках он держал небольшой сверток. Неужели принес с собой подарок? Спрыгнув с окна, я посмотрела на родителей. Вернее, на отца, который беседовал с магистром Вароном. «Пап!» – начала я. Неужели он запретит мне встречаться с Рононом? Там. Ну, в общем, он там. Сказать ему, кто именно или же папа сам догадается. Иди уже! Махнул отец рукой и вновь повернулся к магистру Варону. Я нервно улыбнулась своей семье, посматривающей на меня с преувеличенным безразличием, затем ринулась прочь из комнаты, убегая, услышала обрывок разговора между почтенным преподавателем Академии Тары и архимагом Эриан. В нем определенно прозвучали фразы «крылья оторву» и «шею сверну». Остановилась перед дверями, пытаясь унять дыхание и не в попад, бешено колотящееся сердце. Вытерла вспотевшие ладони о платье. Поправила заколки, встряхнула волосами. «Черт, ну почему здесь нет зеркала? Непорядок». Дернулась было перекреститься, но передумала. Вместо этого распахнула дверь и шагнула навстречу Ронану. Он все-таки пришел ко мне несмотря на то, что отец несколько раз отправлял его в далекие дали. «Мири!» – Счастливо улыбнулся роном «Ну здравствуй, Мири!» – шагнул навстречу, собираясь меня обнять. Я же смотрела на него и понимала, как сильно попала. Вернее, втрескалась в него по уши, так и не успев получить с Рионы плату за проживание. Так и не узнав, дорога ли я рону по-настоящему, или же драконам слишком нужны мои способности медиатора. «Добрый день, лорд Маккормак!» Вежливо улыбнулась ему. Отстранилась, хотя жутко хотелось кинуться к нему в объятия. «Но нам бы сперва прояснить ситуацию. Пусть боги и Эриана будут к вам благосклонны». «Мири, не придумывай! Не знаю, что тебе уже успели обо мне рассказать». «Уже успели и рассказали. Но почему об этом умолчал наследный принц, ну, Адриана?» «Ах, вот в чем дело!» «Нет, Мири, я пока еще не наследный принц». Ронан покрутил в руках сверток. Протянул мне, но я покачала головой. Хотела взять, но не сейчас. фамором видишь ли, все равно, какие титулы у их обеда или ужина. На Элодаре это не имело никакого значения. Да и сейчас тоже. Сейчас тоже не имеет. «Имеет еще какое», — возразила ему. «Когда-нибудь ты станешь правителем целого мира, а я...» «А я будущий маг Абсолюта, который так нужен Адриану. И как тут понять, кому я нужнее?» Всю мою жизнь я провел слишком далеко от трона. У меня не было ни единого шанса занять престол. Но война многое изменила в адряни Она не пощадила ни семью повелителя, ни мою. Наследник престола погиб. Мой отец, младший брат Владыки, тоже был убит. Так уж вышло, что я остался единственным претендентом на трон. Совет и повелитель ждут моего решения. Но пока они его так и не дождались. Я пока еще не дал своего согласия. Ты можешь отказаться? Не поверила ему. От трона? Могу. Легкая улыбка тронула его красивые губы. Но что тогда будет? Владыка давно уже твердит о том, что он устал. Как только он убедит в этом совет 12 и отправится на покой, они выберут достойнейшего. Если я откажусь, корона Адриана уйдет из нашей семьи. Ну что же, династия Макормков правила более полторы тысячи лет. Быть может, пришло время дать место новой крови? Рона, но ты ведь не откажешься?» «Пока не знаю, Мири, и еще не решил». Распахнул объятия, и я уже больше не медлила. Уткнулась в его твердое плечо, наслаждаясь его запахом, чувствуя его дыхание и прислушиваясь к размеренным ударам его сердца. «Очень многое зависит от одной маленькой магички, с которой я совершил путешествие по темному миру», сказал он, целуя меня в висок. «От меня? От тебя, Мири». Я вспоминаю каждый час, который мы провели вместе. Иногда, ты не поверишь. Даже жалею, что наше путешествие закончилось, и между нами встали предрассудки наших миров. Но я уверен, мы с тобой сможем начать новое. Ты примешь этот подарок от меня, Мирита? Спросил Рона так, словно предлагал нечто большее, чем коробочку, под крышкой которой оказалась сказочной красоты золотая диадема. И я потеряла дар речи. Убиться и не жить, если это не бриллианты. Наконец, выдавила из себя. Роном, мне кажется, это слишком дорого». В ответ он посмотрел на меня так, что я прикусила язык. Правда, перед этим успела пробормотать, что ничего подобного мне еще не дарили. «Привыкай», — просто сказал он. Я попробовала, и это оказалось довольно приятно. Вернее, жутко приятно. Взяла коробочку, поблагодарила его и получила быстрый поцелуй в губы. Отстранилась, потому что уже знала, что за нами наблюдают. Со второго этажа, спиной чую. Или третьим глазом, что пытался прорезаться на затылке. Как пить дать, наружное наблюдение велось из комнаты одного из близнецов. «Пойдем, познакомлю тебя со своей семьей». Вздохнула я, взяв Ронана за руку. Первые два раза, насколько я понимаю, прошли не совсем удачно. Но этот, надеюсь, выйдет значительно лучше. Не боишься? «Пойдем, мире! усмехнулся Ронан, обнимая меня за плечи. «Если уж выжил в темном мире...» то, надеюсь, боги будут милосердны и на земле, и Рианна. Знакомство с моей семьей прошло немного нервно, но все же прошло. Риона, правда, попыталась впасть в ступор, а близнецы ненавязчиво взломать ментальную защиту гостя. Подруге я шепнула, что мне надо выяснить имя истинной пары Рона на Маккормака. Близнецам показала кулак. Папа, кстати, держался вполне неплохо, И всего лишь пару раз намекнул Ронону, что тюрьма Малварик за убийство наследника престола Адриана его нисколечко не пугает. Только особо долго мы не сидели. Крестные с Иваром довольно быстро засобирались домой, подозревая, увидев, насколько вольготно обнимал меня Ронон Маккормак. Затем ушли родители, вспомнив о каких-то там делах. И деда с Ине с собой увели. Так что праздновать мой день рождения мы отправились уже в пятером. На земле мне казалось, что в трактирах преимущественно собираются работники меча и топора, грабители там или же лесорубы, исключительно с целью напиться и вслазь подраться. ронанджи же, посоветовавшись с братьями, отвел нас во вполне приличное место в центре Тары, с дубовыми скрипучими лестницами на второй этаж, где располагались комнаты для постояльцев. На первом этаже довольно вкусно кормили и поили, поэтому народу за длинными столами В обеденном зале собралось прилично. Горел камин, возле которого, обливаясь потом, трактирный мальчишка поворачивал на вертеле здоровенную тушу кабана. В скорости нам обещали музыку с танцами. В принципе, неплохо сидим. Только вот, несмотря на вкуснейший ужин и наполненный вишневым элем глиняной кружки, которые то и дело поднимали за мое здоровье, беседы у нас так и не складывались. Близнецы вредничали и ревновали принялись доказывать Ронону, что превращение человека в дракона противоречит всем законам физики. Но вместо того, чтобы вывести из себя его, получили разгневанную меня. Правда, я быстро остыла, потому что Ронон держал меня за руку. Смотрел с улыбкой, словно потуги близнецов его искренне забавляли. Ласкал мои пальцы и ни на какие провокации не велся. Я же млела от его близости, не веря, что все это происходит со мной. «Ладно, там дурман Элладара, когда мы двое против чужого мира, но здесь, на Эйриане, мне до сих пор не верилось, что этот великолепный мужчина, который не сводил с меня взгляда, ко мне неравнодушен. Неужели влюбился? И в кого? В меня? Разве такое возможно? Крылатый принц из мира драконов и вчерашняя московская школьница. Какой знак поставить в этом уравнении? Я очень надеялась, что Риона мне поможет разобраться» с ее-то способностями, но из подруги вышел еще тот собеседник. Сидела ни жива, ни мертва, словно близость к наследнику, но Адриана вгоняла ее в ступор. Братья, наконец, оставив Ронона в покое, постарались разговорить девушку, пустив в ход все свое обаяние, но она шарахалась от них, словно от наркодилеров, пытавшихся всучить дозу амфетамина. Затем выпила залпом полкружки Эля и стала хихикать не в попад. Вскоре я тоже начала хихикать и тоже на нервной почве. Оказалось, повелитель драконов приглашал меня и братьев на завтрашний прием в честь спасения своего племянника. Попыталась была отказаться, но Ронан заверил, что дядя искренне желает меня видеть. И с этим определенно надо было что-то делать. Пригрозив братьям кровавым террором за плохое поведение, потащил Ориону наружу, сказав, что нам с ней надо в места не столь отдаленные на заднем дворе трактира. И сопровождать нас туда вовсе не стоит. Уходя, понадеялась, за время нашего отсутствия люди не передерутся с драконами, потому что понятия не имело на кого ставить. Вскоре мы выбрались на задний двор, но в заявленное место не пошли. Вместо этого я повела Риону к хозяйственным постройкам, подальше от чужих глаз и чужих ушей. Оказалось, к этому времени уже стемнело. Сумрачное небо было подернуто розоватыми вечерними облаками. Сходила полная луна, время оборотней я почему-то вспомнила о нервном магистре Лвиде и понадеялась, что у него не случится очередного обострения. Его воспоминания надежно хранились в дальнем уголке моего сознания, но у меня до сих пор не было времени в них разобраться. Тут мой слух резануло негромкое ругательство, сорвавшееся с женских губ. Неподалеку от отхожего места стояли длинные сараи, возле одного из которых светловолосая служанка пыталась сложить дрова в поленицу. Выходил у нее так себе. Издалека девушка показалась мне знакомой, уверенно видела ее где-то, но рассмотреть мне не удалось. Глянув на нас из-под девица бросила свою работу и ушла к загону для свиней, откуда тут же раздалось восторженное хрюканье. Мир я ничего не вижу». Тут заговорила Риона, не обратив внимания на служанку. «Знаю, ты просила, а я пыталась, пыталась, но у меня ничего не вышло». Ты о чем? Я еще раз взглянула в сторону девушки. Где, ну где же мы с ней пересекались? Ты спрашивала меня о лорде Маккормике. Так вот, я не вижу его пары. Вернее, я вообще ничего не вижу. Она едва не плакала, а я взяла и обрадовалась. Риш, ну не расстраивайся ты так, это ведь очень-очень хорошо. Ронан сам не сказал, что боги не дали ему пары из своего племени. Наверное, это означает? Мири, ты не понимаешь, перебила меня Риона, Тебя в его судьбе я тоже не вижу. Вообще ничего. Скорее всего, это какая-то особая защита, через которую мне никак не пробиться. Какой-то артефакт, и через него не действует магия прорицателей. Или же проблема во мне. Риша засопела, а я решила, что раз уж она ничего не видит, то значит наша с Ронаном судьба еще не написана. Потому что мы сотворим ее сами. И пребывала в этой уверенности до тех пор, пока, вернувшись в полумрак трактира, наполненный аппетитными запахами, стуком ложек, Звуком соприкасающихся кружек, обрывками разговоров и смехом, не наткнулась на трех магов в мантиях преподавателей Академии. Они вежливо посторонились давай нам дорогу! Но тут в одном из них я узнала магистра Дойла, растерялась, застыла, вцепившись Рионе в рукав, потому что он тоже меня признал, кивнул приветливо, затем сказал своим коллегам, что задержится ненадолго. Неужели чтобы со мной поговорить? «Добрый вечер, Мирита, произнес преподаватель. Его синие глаза в полумраке таверны казались черными при причерными. Встретившись с ним взглядом, поняла, что становлюсь не совсем адекватной. Мне даже Элли не надо. «Магистр Дойл», – начала я, решив, что надо хоть что-то сказать. «А мы здесь празднуем мой день рождения». «Поздравляю!» – улыбнулся он. «Жаль, не знал, поэтому без подарка. Ваш дед мне не сказал», – произнес магистр с явным сожалением. «Приятного вам вечера, Мирита! Коротко поклонился и ушел. Я смотрела ему вслед, пока не услышала восторженный шоу трионы Демоны с ним, с этим Брэдли. Может, мне влюбиться в магистра Дойва? Хотел ей сказать, что вообще-то я его первое заметила и сразу же на него глаз положила. А ей, если уж влюбляться, то стоит делать это рационально. Выбрать, например, одного из моих братьев, которые с кожи вон лезут, чтобы привлечь ее внимание. Но тут вспомнила, что я вообще-то пришла сюда с наследником но Адриана. Кажется, Эль ударил в голову не только подруге. Наконец, собрав щедрый урожай из комплиментов и мужских взглядов, мы, немного потолкавшись, вернулись к своему столику. Я возрадовалась, не найдя следов крови, разбросанных внутренностей и оторванных голов. Наоборот, мужчины вполне мирно беседовали на нейтральную тему, обсуждали особенности содержания лошадей на Эйриане. Близнецы в Москве увлекались конным спортом, но лошадей из спортивной секции с собой протащить не удалось, а конюшню в таре мы не держали. Отец сказал муторно, мама, дорого. Зато у Ронана нашлось десяток прекрасно выезженных лошадок с севера Конахта, и, подозреваю в ближайшем времени нас ждала увеселительная поездка верхом по живописным холмам Тары. Я села рядом с драконом, уставилась в дальний угол, где уже появились музыканты, Пробовали струны, негромко переговаривались. Певец, старец в замызганном белом балахоне, прочищал горло. Чувствуя себя виноватой чуть ли не в измене, прижалась к Ронону, положив голову на плечо. При этом я старалась не коситься на пламя камина, вернее, на крайний левый стол, который заняли магистры из академии. Хотя зачем мне туда коситься? Я так и так ощущала его присутствие, будто бы в швы моего синего платья Были вставлены камеры слежения, и это тянуло на солидное помешательство. Дракон обнял меня. Его рука ласкала, крутила завитки моих волос. Я же пыталась выкинуть из головы мысли о магистре Дойле. Затем Ронан коснулся губами моей щеки, чем вызвал явное недовольство близнецов, и я закрыла глаза. Приятно. Когда открыла, людей в черных мантиях прибыло, и они продолжали пребывать, только это уже были не магистры из академии. На одежде двоих, что уверенно двигались к стойке трактирщика, красовался знак военной разведки Эйрианна. Я оглянулась, тронула Рона на заплечо, привлекая внимание, затем пнула братьев под столом, а то слишком увлеклись, на нашептывая Рионе всякие глупости, на что подруга заливисто смеялась. Угу, пусть отвлекутся и тоже посмотрят. Выход блокировали двое в черных мантиях. Еще трое шло между столами. Один направлялся в нашу сторону и, кажется, смотрел только на меня. Черт, а ведь я его тоже узнала. Магистр Симонт собственной персоной.